Глава 19: Ближе к вечеру мы покидаем долину и спускаемся по широкому мирному пейзажу. Вид холмистых зеленых равнин — бальзам на мои больные нервы. С трудом верится, что нам посчастливилось спастись от самого Хубала ужасного. То, что я оказалась на волосок от смерти, тысячекратно усилило во мне желание спасти Афера. И нетерпение тоже. После долгих часов непрерывной скачки у меня начинает урчать в животе. Да и фей постоянно упоминает о голоде, причем с каждым разом все тоньше и жалобнее. Даже грубые попытки резы шутить не помогают. Таха сжаливается над нами незадолго до наступления сумерек и останавливает отряд у дубовой рощи. Фей, разбей лагерь и наполни фляги в ручье, мы с Резой попробуем что-нибудь поймать. Таха соскальзывает с коня, отвязывает лук и колчан. Я тоже жду приказа. Но Таха снова ведет себя так, будто меня не существует. Я ловлю взгляд Амира, когда та слезает с кобылы-фей. В глазах сестры зарождается буря. Я решаю помочь охотникам, и не важно, что Таха меня не пригласил. Сейчас я предпочту общество его и Резы, чем собственной сестры. Привязываю Раада к дереву и, напоив его, бегу за Тахой. Они с Резой уже поднялись на ближайший холм. На одном плече у Тахи лук, на другом — тканый мешок. Я застаю тихую беседу о том, какая добыча тут может водиться. «Чего ты хочешь?» — спрашивает Таха, заметив меня. «Помочь», — отвечаю я, переводя взгляд с него на Резу и обратно. «Что сделать?» «Как насчет уйти?» — радостно предлагает Реза. Я поджимаю губы, думая о приятном умании, Все это будет не зря, когда ты снова увидишь афера. Мои припасы тоже пропали, я хотела бы внести лепту. А я думал, такие, как ты, предпочитают, чтобы все делали за них», — замечает Реза. Будь я кем-то другим, восприняла бы его слова как шутку, которыми он обычно сыплет. Но я знаю, что это личное. Реза чуть выходит из-за спины Тахи, смотрит на меня, прищурив глаз. «Ладно». А охотятся ты тебя вообще учили? То, что твой баба ходит добывать еду на базар, не считается, если что. Не представляю, как далеко меня заведут мысли о приятном, но молюсь, чтобы до самого горизонта. Меня учили ровно столько, сколько и остальных счетов. Сухо отвечаю я. Все в порядке. Бормочет Таха, словно ему это все надоело. Пойдем с нами. Реза пожимает плечами и снова отворачивается, довольный тем, что высказался. Я решаю пропустить оскорбление мимо ушей, а не то Таха меня все-таки прогонит, и мне придется иметь дело с Амирой. Я молча шагаю рядом с ними по холмам и низеньким кустарникам, которые шепчут у наших ног мечтательные песни. Время от времени Таха указывает на почти незаметную ямку в земле. Реза прикладывает к ней пальцы, что-то прикидывает а затем ведет нас в новом направлении. «Геомансия!» — после пятого раза объясняет Таха, очевидно заметив моё замешательство. Я поспешно скрываю его за резким кивком. В курсе. Он изучает землю в поисках животных, которые недавно по ней ступали. «Да», — Реза отряхивает руки о колени. «И не так давно где-то пять золотистых зайцев направились вон к тем деревьям. Держу пари, у них там нора». «Отлично. Загоняй их сюда». Таха снимает с плеча мешок, и пока Реза бесшумно пробирается к деревьям, сует мне его в руки. «Двое тут не нужны. Но раз уж ты так упорствовала, Реза выкурит зайцев, я их поймаю, а ты держи мешок». Вооружившись луком, Таха крадется в противоположную сторону. Я следую за ним, стараясь двигаться как можно тише. Может, я и неопытный охотник, но понимаю, чем меньше буду топать, тем вкуснее окажется наш ужин. Таха находит подходящее место и приседает на корточке в подлеске. Я повторяю за ним и смотрю на равнину, окрашенную алыми всполохами заката. Спустя некоторое время я украдкой бросаю взгляд на Таху. Он, как сокол, не мигая, следит за окрестностями. И хотя ничего не изменилось, я уже подумываю спросить, не заблудился ли Реза по пути к деревьям. Но я молчу, и тишина становится глубже, требуя, чтобы ее заполнили. Но чем? Ведь я столько времени терпеть не могла Таху, и знаю о нем слишком мало, чтобы завести беседу и развеять напряжение. «Мы скоро доберемся до поглощающих песков», — наконец говорю я. «Что там будет?» Таха пожимает плечами, не отрывая взгляда от равнины. Трудно, будто бредешь сквозь туман. Нет ни земли, ни неба, нет ничего ни впереди, ни позади, нет ни прошлого, ни будущего. Лишь один песок повсюду. Таха, мельком оглянувшись, замечает, как я покусываю губу. Но не волнуйся. Держись меня, и ты благополучно их преодолеешь. Мою грудь переполняет счастье. Этого не должно быть, но Таха снова ведет себя совершенно иначе, когда мы наедине. И когда он такой, я не могу не наслаждаться его обществом, словно меня вдруг впустили в тайный сад. «А как насчет Алькибы?» — спрашиваю я дальше. Все так ужасно, как описывала фей?» — Таха тихонько хмыкает. «Нет. То есть да, там царят насилие и бедность, но Алькиба очень заурядна» никакого волшебства лишь скучные города и поселения. просто место. И как у прочих мест у Алькибы есть свои неприглядные уродливые стороны. У калий нет уродливых сторон, возражаю я с легкой улыбкой. Таха бросает на меня взгляд из-под острых ресниц. Для тебя нет, верно. Прежде чем я успеваю расспросить дальше, Тахи в глаза бросается движение. он встает, накладывает на лук стрелу и выпускает ее одним плавным движением. Вскочив, я пытаюсь увидеть, куда она со свистом летит, но различаю ее лишь, когда она вонзается в бегущего зайца. Из дальней рощи появляется реза, поднимая шум, от которого я и сама бы дала дёру. таху уже движется. Он запрыгивает на камень в нескольких шагах от нас, выпускает вторую стрелу, Ловко поворачивается влево, выбирает новую цель, выпускает третью, а затем и четвертую вправо. И каждая попадает в веслоухих золотистых зайцев, которые выскакивают из кустов. «Легче легкого, кузен!» — кричит Реза издалека. «Пока достаточно?» «Да, возвращайся!» — машет ему Таха. Вешает лук на плечо и кивает мне. Пойдем собирать!» Я следую за Тахой к первому зайцу, и мои уши уже горят из-за комплимента, который я вот-вот отвешу. Ты прекрасный лучник, выдавливаю я, а потом быстро добавляю. И охотишься с удовольствием. Почему тогда пошел в щиты? Спасибо, Таха выдергивает стрелу из тушки. Отец хотел, чтобы я продолжил традицию и стал щитом, и я с не меньшим удовольствием пошел по его стопам. Почему? Ваш род куда дольше славился охотниками. И отец справедливо считает, что альбас куда больше, чем простые охотники, отвечает Таха, возвращая стрелу в колчан. Мой отец говорит, что мы сильнее всего там, где нам интересно. Я убираю добычу в мешок, и мы идем дальше. Я не хотела быть ученой, как мать, или учиться в университете, как тетушка. И хотя я люблю лошадей, объезжать их... Не то занятие, которому я бы хотела сейчас себя посвятить. Я с детства интересовалась волшебством и боевыми искусствами, как афер, так что, естественно, пошла в щиты. Думаю, поэтому я и преуспеваю. Естественно, разумеется. Таха выдергивает вторую окровавленную стрелу. Готов поспорить, тебе и в голову не приходило, что тебя могут не взять. Ничуть. Я была уверена, что добьюсь своего. Ведь меня натаскивали самые лучшие. Меня натаскивал сам великий командующий. И я все равно беспокоился, что меня не примут. Я колеблюсь. Ну, не могу понять, почему. Таха вручает мне обмякшего зайца. По той же причине, по которой сперва моего отца не взяли на должность великого заима. В нашем обществе родословное всегда будет превыше трудолюбия и талантов. Неправда? Разве? — перебивает меня Таха. — Как ты там выразилась? Отец натравил на старейшин свою араву? У меня заплетается язык. — Ну, может, тут я ошибалась? — бормочу я, убираю зайца в мешок и спешу за Тахой. — Очень надеюсь, что ты не думаешь, будто меня посвятили в щиты не из-за моих стараний. — А какая тебе разница? — бросает Таха через плечо. — Что бы я там ни думал, ты уже посвящена. Что бы ты ни думал? Я опускаюсь перед ним на корточки. Я хочу не просто быть щитом, Таха. Я забочусь о том, чтобы меня уважали за мои умения, а не за имя моего рода. И умолкаю, осознав собственное лицемерие. Оно ужасно громко бьет по ушам, даже среди бесконечной равнины. Полагаю, ты чувствуешь то же самое? Полагаю, что да, отзывается Таха и поднимает на меня взгляд. Лучи закатного солнца падают на его яркие глаза, превращая их в пылающие изумруды в обрамлении густых черных ресниц. При верном свете, вдруг понимаю я, они могут быть довольно обезоруживающими. Настолько что я открыто смотрю на Таху, а он на меня. И время течет незаметно. Когда я впервые увидела Таху в казармах, перед ним лебезила кучка щитов. Я ждала, что он сам подойдет и церемонно представится. Я думала, это единственно верное решение, учитывая положение его отца и моей тетушки. Но за два года Таха так и не сподобился. Прежде чем я сбросила его со счетов как человека, не имеющего ни малейшего представления о том, как устроено высшее общество Калии, он сбросил со счетов меня. Прежде чем я решила, что Таха ошибался, считая, будто избрание его отца в совет ставит его род наравне с моим, Таха решил, что я не стою его времени. Он осознал раньше меня, что я не способна постичь важность того, чего достиг его род, что я этого даже не хотела. Но как я могу рассчитывать на уважение, когда сама не желаю его проявить? Прости, говорю я тихо. Иногда я действую, не задумываясь, как мой поступок отразится на других. Таха вытаскивает стрелу из последнего зайца. На щеках играют желваки. «Скажи мне кое-что. Ты действительно веришь, что твой брат не сделал ничего плохого?» Его вот тон другой, не напряженный, не угрожающий, а искренний, как вчера, в первом городе, когда Таха извинился. И, словно метко пущенная стрела, он пронзает мои защиты насквозь и бьет прямиком в нежное нутро. «Я этого не говорила». Я думаю, что Афер сам не свой. Он попал под влияние чужаков и этого демона, Кайна. Но я ни в коей степени не считаю его действия правильными. Иначе я бы не привязала Кайна к своему кинжалу. Не возилась бы тут с сестрой, которая упрямо отказывается меня слушать. Я хочу спасти Афера, но также и не дать ему совершить еще больше ошибок — не дать ему дальше нарушать клятву великому духу, хранить наше волшебство в тайне. Я вздыхаю, качая головой. Честно говоря, я думаю, что совету не стоит отправлять валькибу лазутчиков, даже с целью понаблюдать. Мы не должны вмешиваться в дела чужаков и их беды. Это лишь угрожает нашей мирной жизни. Лицо Тахи заливает легкий румянец. Все время, что я говорю, Таха водит большим пальцем по наконечнику стрелы, взад-вперед, взад-вперед, словно раздумывая, не пустить ли кровь. А теперь он убирает стрелу в колчан. Я удивлен. Чему? хмурюсь я. Хоть в чем-то мы одного мнения. Таха кладет зайца в мешок, закидывает его на плечо и направляется обратно в лагерь. Я иду следом, размышляя, действительно ли островок взаимопонимания, который мы однажды мимолетно открыли, больше, чем мне показалось вначале. Мы с минуту шагаем бок о бок в молчании. Затем Таха вдруг начинает насвистывать мелодию. Ты любишь музыку? спрашивает он меня. Да, отвечаю я, сбитая с толку неожиданной темой беседы, не говоря уже о том, что Таха вообще решил ее продолжить. «А конкретнее?» «Ну, задумчиво тяну я. Мама однажды повела меня и Амиру на концерт Сабы в Калианский театр». «Саба», — бормочет так улыбаясь чему-то. Мама напевала ее песни, когда занималась домашними делами. Он протягивает руку к вечерней прохладе. В глазах вспыхивают золотые искры. Однако они не поглощают зелень, а скорее сливаются с ней. Таха каким-то образом удерживается на грани волшебства и обыденности. К моему изумлению, по небу пролетает крошечная синегрудая птичка ней и приземляется на раскрытую ладонь Тахи. Он осторожно сажает малютку себе на плечо, напевая знакомую мелодию. Птичка с удовольствием устраивается и насвистывает то же самое, с изумительными трелями. И я по-прежнему узнаю самую известную песнь Сабы. Мое сердце и моя любовь. Я не сдерживаю радостный смех. Пузырек счастья так разрастается в груди, что я вот-вот оторву ногу от травы и улечу на нем прочь. Весьма впечатляет. Но я уже согласилась, что ты лучший зверовидец из всех мне известных. Можно не хвастаться. Маленький трюк, над которым я работал. Таха одаривает меня очаровательной кривой усмешкой. Затем тихо добавляет. «Подумал, что тебе может понравиться». Я изумленно распахиваю глаза, склоняю голову. «Да, мне нравится, спасибо». Таха кивает, и на этом разговор, кажется, подходит к концу. Птичка все щебечет, пока мы возвращаемся в лагерь. Туда, где песни, несомненно, смолкнет, и Таха снова забудет о моем существовании. Меня одолевают вопросы. Они отчаянно требуют, чтобы я их задала здесь и сейчас». Я должна знать, почему Таха добр ко мне наедине, но так груб, когда кто-то рядом. Я должна знать, как он может менять тепло на холод и все еще быть собой. Я хочу знать, какой Таха на самом деле и что он ко мне чувствует. Ненавидит из-за принадлежности к Роду Беи и поступков моего брата. Я для него не более чем развлечение в моменты скуки. Или, может, он хоть капельку ощущает ко мне то же, что и я к нему. Однако расспросы только испортят приятные мгновения, а они случаются между нами так редко, и они так ценны, что я не могу их развеять. Поэтому я молчу, и по равнине разносится лишь музыка. Звезды над нами на пурпурном небосклоне становятся ярче, и день, наконец, уступает место ночи.